Глава 38. Планы Эвелло. Привал устроили между берегом моря и бегущей вдоль него рекой Миссой. Отсюда хорошо было видно двигающийся по морю огромный Куржский флот. Боевые корабли вытянулись двумя длинными линиями, как журавлиный клин. Попутный западный ветер наполнял их паруса. И уже к вечеру мореплаватели могли войти в устье Вены. Воины взялись валить стволы близлежащих деревьев и сооружить плоты для переправы. После затяжных дождей солнце обрушило на заждавшуюся землю всю нерастраченную силу. Влажная почва вскипала навстречу глубинным жарам, горячие волны сталкивались друг с другом, и воздух потрясенно дрожал. взбудораженные насекомые отчаянно набрасывались. на вторгшихся в их мир людей и призывно гудели, срочно подыскивая подруг, чтобы сполна использовать им небом краткий миг. Каждая блинка множила отростки, распахивала разноцветные лепестки. Природа лихорадочно спешила наполнить жизнью все, чего касались лучи солнца, и эта лихорадка передавалась людям. Весь день заняла переправа. Правый берег реки покрывал густой сосновый бор. Огромные сосны плотно затеняли землю. Редкие лиственные деревья в тени великанов ощущали себя неуютно. Ехать по такому лесу было удобно. До реки Вена оставалось рукой подать. После утренней трапезы уго вместе с дозорными, быстрой рысью проскакал до кромки бора. Дальше она сколько глаз хватало, простирался обширный луг, а воеводу посмотрела на высокое, словно навсегда завившее над головой солнце, она возбужденное лицо спутников и махнул рукой: "Доедем! За мной!" выкрикнул Велла первым, пуская коня вскачь, и Уго, смешавшийся с остальными всадниками, впервые подумал, что вместе со старшим сыном оказался в окружении отряда. не самым лучшим образом настроенным к нему командиром, но поворачивать вспять было поздно, и командир, в конце концов, и еще не весь отряд, а сами молодые и рейцы относились к новоиспеченному воеводе с почтением. Скакали долго, крупы коней повлажняли дыхание все чаще наполнялось тяжелыми всхрипами, шаг замедлился. Лошадям пора было дать передышку, но и ландшафт передеменялся, появились первые группы деревьев, кустарники, небольшие водоемы, воздух повлажнел. Слева возвышалась высокая плотно заросшая дюна, с вершины которой наверняка можно было бы рассмотреть окрестности на обширном расстоянии, но буйная растительность вряд ли позволит это сделать. Оставив дюну позади, всадники шагом пересекли плотные лиственные заросли, и перед ними, наконец, открылась огромная река. Спешившись, Уго внимательно осмотрел противоположный берег. Рига выглядела внушительно, когда он много лет назад еще молодым воином выходил к этому же берегу. Напротив, едва можно было разглядеть, несколько небольших деревянных срубов. Они по-прежнему находились на том же месте, но за ними, сразу за небольшим перелеском, раскинулась мощно укрепленная крепость. В центре ее возвышалось высокое, сужающееся кверху строение, увенчанное длинным шестом, на котором восседала похожая на петуха фигура. Строение окружали крыши множества невысоких домов. Вдоль берега Вены тянулся земляной защитный вал. Но самым важным в облике Риги была огромная каменная стена. По реке перед крепостью, словно ощущая приближение вражеского войска, кружили рыбацкие лодки, чуть дальше в заводе стояли корабли. Такого он не ожидал. В дневное время половину войска можно было потерять только на переправе. но и короткие июльские ночи давали не слишком надежную защиту от глаз дозорных. «Я возьму себе дом рядом с высокой башней, самый большой, а по вечерам главный германский жрец будет рассказывать моим детям сказки про их бога, чтобы они быстрее засыпали». «Какой дом? У тебя и жены-то нет еще. Откуда дети возьмутся?» Уга с неприязнью посмотрел на командира конницы. у младшего брата лембита была самая быстрая лошадь и молодой велла был уверен что знает все лучше всех жену я найду за этим дело не станет прямо там в риге а на башню вместо петухов посажу дозорных чтобы ни один германец больше близко не подобрался к нашей земле крепости еще взять надо ты ее на лошади атаковать собираешься курсы нападут первыми Без тени сомнений ответил Валла. С дальней стороны пойдут латгалы. Германцы побегут через реку, тут мы их и встретим. А когда всех перебьем, в Ригу можно войти и без лошадей. Значит, ты хочешь, чтобы Курши сделали всю работу? А потом мы войдем в Ригу, и лучший дом достанется тебе. Это земля Ливов. Курши, латгалы и земгалы живут далеко отсюда. Зачем им дома в Риге? «Лучший дом пусть берет Лембит, а я рядом с ним буду. Там всем хватит. Ну и тебе тоже, конечно». «Спасибо за щедрость». Уга еще раз мысленно представил картину предстоящей битвы. Прежде, перед нападением на заблудшую в Мергерскую ловушку корабли, он видел перед собой мачты, и скошенные корпуса кораблей, обреченных мореплавателей. А нападения, как и в последние схватке с меченосцами, всегда были быстрыми и неожиданными для противника. Здесь так не получится. С тех пор, как у него появились шахматные фигуры, его зрение словно изменилось. Теперь он смотрел на поле сражения, как на шахматную доску, сверху. В шахматах учил Вальтер. Побеждает не тот, кто сломя голову кидается в атаку, и быстро остаются без собственного войска. А тот, кто мудрее, кто умеет выждать, предусмотреть следующий ход противника, ударить там, где его не ожидают. Надо разведать берег Вены до моря и вверх по течению. Это очень важно. Ты должен пойти со своими людьми сам. Здесь нельзя ошибаться. Хорошо, нехотя, согласился Велло. Но дом будет мой. Запомни.